Бродский. Как это часто бывает с русскими литераторами, и меня это неизменно забавляет, они не любят Бродского. Вот и Аксенов не любил. Причин полно. Сам Бродский в очень большой степени состоит из имитации Бродского. В философии Бродского много заемного, он сам вообще весьма сардонического ума господин. Он подхватил идею о самоиронии у Самуэля Беккета и бесконечно эту мысль жевал. У Иосифа было заметно некоторое сардоническое отношение к посторонним, а к себе в известной степени высокопарное. Да и вообще Бродский, по оценке Аксенова, который, между прочим, тоже писал стихи, но почему-то с ними, как это ни странно, никто не носится, плохо водил машину. Более того, в США роман «Ожог» не удавалось издать Потом я понял, почему. Оказалось, что Иосиф Бродский, который уехал за океан и обосновался в США раньше меня, всем рассказывал какой-то плохой роман. И только когда один из издателей случайно прочитал «Ожог» на итальянском, он жутко удивился, почему его до сих пор нет на английском. Но, с другой стороны, чего же вы хотите? Человек получил Нобелевку по литературе, и что теперь, коллеги должны его любить, что ли? Особенно те, которых тоже на Нобеле выдвигали. Аксенова, к примеру, выдвинул его американский университет в окрестностях Вашингтона. К чему он всерьез отнесся? Возвращение с Клифф. «Многие вернулись в Россию, а вы нет. Почему? Сколько ему надоедали этим вопросом, как и многим другим знаменитым эмигрантам? Сколько того же Сложеницына пытали, пока тот не вернулся?» Аксенов явно оглядывался на Исаича. Как же без этого? И надо было как-то реагировать, придумывать свою линию поведения и свои аргументы. И он таки придумал. Он отвечал на проклятый вопрос с изяществом, которое сделало бы честь любому серьезному стиляге. «Я считаю, что совсем и возвращаюсь. У меня ведь есть здесь дом», — говорит он дежурные ритуальные слова. «И дальше внимание выдает главное». Часть моих вещей еще осталась там, в США. Я имею в виду, например, пиджаки. Поэтому я совершенно не знаю, где они висят, и мне приходится покупать больше пиджаков, чем я могу носить. Или так, это из другого разговора на ту же приблизительную тему. Отличительной чертой нашего быта является то, что мы живем на два дома. В Вашингтоне и в Москве. Сейчас к этому еще присоединился маленький домик в стране басков. Постоянно забываешь, где оставил свитер или штаны. «Майя, ты не знаешь, где мой костюм?» «Тот другой». А она отвечает, «А ты не помнишь, Вася, где мой плащ висит? На котельниках или в Ферфоксе?» О, это провинциальность русского менталитета. Человеку надо уехать на запад, там засветиться и подняться, тогда и тут зауважают. Причем уезжать надо вовремя, когда нельзя». А то вон Евтушенко уехал в 91-м, когда открылись границы, и что? На кого это произвело впечатление? Никто ничего не заметил. Теперь не бывает эмиграции, одни только турпоездки. Русские хорохорятся, но на самом деле не очень верят в себя. Им нужно внешнее одобрение или осуждение, все равно что, лишь бы с запада. А свои они типа такие же лохи, как все мы. Александр Кабаков и Евгений Попов – Коллеги и друзья Аксенова хорошо и старательно пишут, дают качественные тексты, но они живут и жили в России, вот в чем дело. И когда приезжал с визитом Аксенов, он их затмевал, и это было несправедливо. Они что, пишут хуже? Ох, не хуже. Аксенов говаривал, что напоминает себе Набокова, который когда-то вроде написал... «Ссылки нет, поди проверь», что голова у него говорит по-английски, сердце чувствует по-русски, а ухо ловит по-французски. Очень может быть, что сходство есть. А различие в том, что у Набокова, к примеру, не было недвижимости никакой и нигде, ну, кроме той, которую отняли большевики. Вот эта тема жизни на две-три стороны, отчего она так часто поднимается – В самом деле, не все ли равно, где человек живет и работает, кому какое дело? Ну, если бы было все равно, то Аксенов бы так часто и так страстно не обсуждал эту тему раз за разом, кстати и не кстати. Есть такое предубеждение, что русский писатель не может творить за пределами своей страны. Это чепуха. Гоголь писал в Риме, и я самые значительные свои вещи написал в штате Вирджиния, Это опровергает постоянно навязываемую мысль, что русский писатель не может писать за пределами Родины. Может писать за пределами Родины. Это не только у меня получалось, у других тоже. У Федора Михайловича Достоевского, например. И снова. Я отношу себя к русским космополитам, и в этом нет противоречия. Пушкин ни разу не выезжал за границу, но был самым настоящим русским космополитом. Им же был и Гоголь, хотя он не мог жить без перемещений. И опять. Русские писатели за границей писали очень плодотворно, примеров тому немало. Волновала его тема, всерьез волновала. Его и не спрашивали про это, а он заводился и начинал спорить. С кем? С кем он спорил? Вот ему задают невинный вопрос о том, как ему Москва, Он красиво художественно отвечает. Москва никогда не была такой красивой, яркой, свингень, шикарной. Никогда не было в ней столько греха, прелюбодеяний и красоты такой наглой. Дорогие магазины, невероятная роскошь, Феррари, Бентли. Какие-то шутихи взлетают, клоуны проходят. Девушки ночью на лошадях цок-цок-цок в саднице. Ночные клубы сверкают. Ну и далее вопрос, на который он напросился. «Не тянет в новую Москву на постоянное место жительства? Нет, я, видимо, за эти 20 лет стал космополитом. Если бы мне сейчас предложили выбирать либо здесь жить, либо там, я бы послал Россию к чертовой матери и уехал навсегда. Такие выборы мы не принимаем». И вот еще что он говорил. Они долго не принимали меня за своего, отечественные литераторы. Я там на всем готовом якобы списался, оторвался от родины, пренебрежение ощущалось, но я виду не подавал. Тут что, только в ревности и конкуренции дело? Или он им таки точно не свой? А вот он на вопрос «Что ты любишь в России?» Рубанул, может, сгоряча, но теперь не вырубишь топором. Вот что. Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать. Ну, хоть язык. И на том, как говорится, спасибо. Это все, наверное, от того, что его самого беспокоил этот вопрос. Кто же он такой? Он оттуда или отсюда? Русский он писатель или не совсем? Эта тема проскальзывает тут и там. Он как-то взялся вслух рассуждать в одном интервью и пришел вот к чему. Я же эмигрантский писатель. На всю Америку, наверное, наберется 10 тысяч читателей по-русски. Я пытался писать и по-английски. Лично мне все равно, то есть было все равно, где живет Аксенов. Я, кстати, не считаю жизнь в России за доблесть. И далек от мысли, что все эмигранты виноваты перед нами. Мне просто интересно следить за ходом мысли классика. Хочется попробовать влезть в этот его спор с самим собой, думать о точке, которую он сам обозначил как болевую. В самом деле, чем он хуже Достоевского? Кто запретил русскому писателю работать на уютном Западе? Разве б хуже писалось Протопопу Аввакуму, скажем, в Лондоне? Но тут надо подкинуть такую цитатку из Аксенова еще сугубо американских времен. «Я преподаю в университете, то есть с утра до вечера говорю по-английски. Иногда ловлю себя на том, что и думаю по-английски. Тем не менее, мне нужно сохранять свой русский живым, поэтому я вынужден». «Ах, вот как вынужден, значит». Два раза в году отрываться от своих близких и проводить месяца по два в России. Как красиво эта оговорка. Вынужден человек заезжать в Россию, иначе его инструмент затупится, значит, и нечем будет зарабатывать на хлеб. И тут вот что получалось, какое шло развитие темы. Аксенов, русский писатель, он просто пишет за границей. Но далее выясняется им же самим, что он космополит. Потом он признается, что чувствует себя эмигрантским писателем. Далее он объявляет, что пошлет Россию к черту, если надо будет выбирать между ней и внешним миром. Я не уверен, что Достоевский бы под этим подписался, или вот Гоголь и кто там еще писал за границей, ну, Тургенев. Вот это повторение заклинания «я русский писатель, я русский писатель» подталкивает нас к мысли о том, что Аксенов, может, и не совсем русский писатель, и, может, вообще не русский. Стоп, стоп, кровь тут ни при чем, такой простой дискуссии не будет. А если не русский, то какое же? Я собрал тут его высказывания, из которых следует единственно возможный вывод. и так если рухнет... Американская империя, то это будет катастрофа для всего мира. Это будет пиздец. Тогда некому будет заниматься арабами, китайцами и греметь тяжелым кулаком демократии. Думаю, что Белый дом не избежит, и, на мой взгляд, избегать этого искушения ударить по Ираку, Сирии, Сомали не надо. Надо сказать Саддаму Хусейну, «Если жить хочешь, давай, открывай свои погреба, будем их очищать. Не хочешь жить? Твое дело». «Если бы не было такой силы, что бы мы сейчас сделали, Мы бы ползали, как полураздавленные пауки. Следующей была бы Москва, взорвали бы Кремль, летел уже самолет, чтобы разрушить центр Парижа». «А Сербия?» – перебивает его собеседник, забыв, правду уточнить, что в кладовых Саддама ничего не нашли, а парня, кстати, президента суверенной страны, повесить поторопились, ну да ладно, после реабилитируют. Русский писатель отвечает – Сербских бомбардировок я не одобрял, это была акция недостаточно продуманная, и сами американцы, хотя и смутно, покаялись в ней. Но речь там шла о геноциде, США считали необходимым вмешаться. Ну, кто прав, кто виноват, разбираться ни время, ни место, но надо признать вот что, такое и так русские не говорят. Такое может сказать только американец. Дело не только в американском паспорте, который василий Василия Павловича имелся, но и в нерусских, чужих американских взглядах, плохи они или хороши, и, если хотите, интонациях, во всех смыслах этого слова. Василий Павлович сам это понимал. «Мой сын Алексей как-то мне сказал, когда ты приезжаешь, то примерно неделю говоришь с не нашей интонацией, тебя по интонации можно вычислить, что ты не совсем свой». А вот кто-то из его чутких собеседников заметил, что у Аксенова чистый русский язык интеллигента и интонации на повышение, выдающие американцы. Или вот еще такая красота. Меня однажды к 50 советской власти представили к медали за трудовую доблесть, но и ее не дали. Потом уже где-то на Таганке я купил эту медаль, взял реванш и даже иногда ношу ее. Я очень люблю эту как бы притчу, рассказанную Аксеновым. Вот настоящая у него эта медаль или нет. С одной стороны, с другой стороны, официально или по сути. Похожая ситуация и с вопросом о том, по-настоящему он вернулся в Россию на ПМЖ, это или так для виду. поди знай. Я скажу больше. Похоже, он еще перед эмиграцией решил перестать быть русским писателем. Вот вам свидетельство Евгения Попова, он не даст соврать. В это время, 1978-й, он уже совершенно не пил. Это был подтянутый, спортивный, хорошо одетый, пахнущий дорогим одеколоном господин. Такими русские писатели не бывают. Я спросил, и как это все кончилось? Да просто в один прекрасный день, отвечает, понял, что мне надоела такая жизнь, и без всяких торпед бросил». С тех пор максимум, что Василий Павлович себе позволяет – немного вина или бутылку пива. Аркадий Арканов это прокомментировал так. Когда он перестал употреблять крепкие спиртные напитки, то повзрослел. Он стал мужиком в полном смысле этого слова. Очень важное замечание. То есть Аксенов из русского возраста, а наш этнос – это, по моим оценкам, подросток лет эдак 14-16, перепрыгнул в американский полтинник, опять-таки моя субъективная оценка, как в советском нравоучительном кино «Сказка о потерянном времени». В сказке персонажи вернулись в детство, а в жизни... Постареть досрочно можно, не вопрос, а омоложение пока не удается ни за какие бабки. Так, как может русский писатель не пить, особенно если он раньше пил и знает, «Имеет это знание, этот experience. Если он знает, что такое запой. В этой моей тираде может есть процентов 20 шутки, но 25 не больше. Я страшно серьезен. Цитата из аксеновской книги «Таинственная страсть» про Ваксона, в котором автор вывел себя». Однажды ночью, впрочем, когда выпиты были все отменные скотчи и коньяки, а также ящик химического солнцедара, взялся за парфюмерию, стал открывать флакончики и дуть. Он понимал, что дьявольски болен, что у него пожар сердца, или вернее делириум тременс, и что если сейчас не придет кто-нибудь из живых, ему конец. Молил о помощи, вопил, что дверь открыта и потерял сознание. «В больницу хотите?» — спросил врач. Нет. Обнадеживающий симптом, подумал врач Дмитрий, и стал вынимать из портфеля пузырьки с психотропными лекарствами. Здесь три рода средств. Немедленно начинайте прием, строго следуйте схеме. Разумеется, ни капли алкоголя. Нет, не навсегда, но на годы. Другой русский писатель Павел Астахов из «Адвокатов», автор нескольких книг прозы «Рассказывал мне о своем опыте долго и, кажется, года полтора жизни в Штатах. Он в какой-то момент понял, что надо или ехать домой, или становиться американцем, иначе все будет глупо и мучительно. И в такой ситуации каждый делает свой выбор. К тому же у Аксенова на тот момент, может, и не было выбора, он ведь уезжал как бы навсегда из вечного Советского Союза. Он сделал это». Я бы сравнил эмиграцию с операцией по перемене пола, когда человек вроде тот же, но по сути другой. В принципе, можно вернуться из эмиграции, можно поменять пол обратно. Да, теоретически можно. Так что можно изрусить, а потом снова стать русским, настоящим русским. Можно отрезать, а потом обратно пришить, и все будет по-настоящему. Он сам сказал еще жестче, и как же зловеще и многозначительно это читается сейчас. Эмиграция чем-то напоминает собственные похороны. Разве только после похорон, не раньше, не в момент смерти разве. Вегетативка успокаивается, а в эмиграции она гуляет вовсю в течение довольно долгого времени. Так значит, возвращение из эмиграции – Из эмигрантского состояния это объявление похорон недействительными или что? Он приехал и попал в склиф, в кому, то есть в новую какую-то сверхэмиграцию. Вышел на некую границу, которую невозможно увидеть и понять. Кстати или не кстати, мне вспоминалась тогда концовка мастера и Маргариты с темой покоя и лунного света. Я думал... что, может, Аксенов провел те месяцы комы, будучи на полпути к Луне. С полпути же можно вернуться. Вопрос о возвращении долго оставался открытым, но он больше не вернулся.